Глава 6. Понятие враг народа. Хочется вспомнить недавние события в Москве, я имею в виду 12 июня, когда 2% оппозиционеров попытались сорвать торжества. В результате, естественно, возникло лютое возмущение в обществе. Ясно, когда отдельная, очень маргинальная группка позволяет себе подобные вещи, подавляющее большинство негодует. Но страшно другое. Тут же заговорили, мол, надо максимально жестко наказывать, даже использовать собственный исторический опыт. Тут мне стало совсем грустно, потому что понятно, что подразумевается под собственным историческим опытом. Может военно-полевые суды Столыпина, может правосудие тридцатых годов со всеми вытекающими последствиями. Тут снова появилось на свет давнее, полузабытое понятие враг народа, которое вдруг стало применяться к нынешним российским оппозиционерам. Лично меня это крайне настораживает, хотя бы потому, что враги народа 30-х годов по интеллектуальному коэффициенту не идут ни в какое сравнение с этой современной гопотой. Их жизненный опыт был совершенно другой. Но нас интересует даже не то, насколько можно применить это определение к нынешней оппозиции. Куда интереснее, откуда взялась подобная формулировка, в каких случаях вообще возможно и чем она грозит. Да, вокруг определения «враг народа» идет многолетняя полемика. Многие даже не знают, что это вовсе не изобретение какого-то злобного Сталина или не менее злобного Ленина. Так же, как слово «комиссар», оно вошло в обиход во времена Великой Французской революции. Поскольку Ленин со своими старыми большевиками себя именно под Великую Французскую революцию чистили, чтобы плыть в свою революцию дальше, другими словами, учились на исторических примерах, то, понятное дело, позаимствовали многое из той терминологии. В сущности большевики позаимствовали у французов не только самоопределение, но даже практику его применения. Кстати, сами французы тоже не первооткрыватели. Справедливости ради надо отметить, что Робеспьер с Д'Антоном элегантно слямзили его у древних римлян. Так, хостис попули Румани был врагом римского народа. Это отражено еще в документах древнеримской эпохи. Интересно, что и римляне, в свою очередь, тоже позаимствовали его у греческой цивилизации. Например, клятва граждан Херсонеса, которую относят к третьему веку до нашей эры, среди прочего несет следующую фразу. «Я не буду составлять заговора ни против херсонесской общины, ни против кого-либо из граждан, кто не объявлен врагом народа». Ладно, это исторические изыски. В конце концов, не важно, кто автор. Важно, что Ленин все-таки заимствовал это понятие у Великой Французской революции. Во Франции в 1794 году Врагом народа считался тот, кто стремился уничтожить общественную свободу силой или хитростью. Причем это определение трактовалось невероятно широко. Под него попадали сторонники реставрации монархии и просто распространители панических слухов. Интересно, что термином «враг народа» Ленин начал пользоваться еще до того, как партия большевиков стала руководить страной. Первым был объявлен врагом народа, причем не в полемическом задоре, а именно с позиции партийного осуждения – Генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Несложно догадаться, за что именно. Конечно, за августовский мятеж 1917 года. Первыми коллективными врагами народа стали кадеты, партия конституционных демократов, ибо члены руководящих учреждений партии, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. Так гласит декрет Совнаркома от 28 ноября 17 года. Для любознательных. Под этим документом стоит и подпись товарища Сталина. То, что товарищ Сталин тогда часто голосовал против самых крутых мер, вовсе не свидетельствует, что в семнадцатом году он придерживался еще относительно демократических воззрений. Мол, уже потом, по итогам, так сказать, бурной, долгой и нудной борьбы за власть, характер его изменился в худшую сторону. Ничего подобного. Товарищ Сталин всегда был с этой точки зрения человеком весьма недобрым. А уже в годы гражданской войны... Во времена той самой пресловутой обороны Царицына его точно не обвинили бы во вселенской любви и толерантности. Просто он считал, что время еще не пришло. Потом, после Гражданской войны, формулировка враг народа перекочевала в уголовное право. Уже в Уголовном кодексе от 1922 года появляется печально знаменитая 58-я статья. Согласно ей, врагом трудящихся можно было стать за шпионаж, вооруженное восстание, церакты, саботаж, склонения иностранного государства к войне с СССР. Помимо прочего, объявление врагом тянуло с собой конфискацию имущества и лишение гражданства. 58-я статья в те времена трактовалась чрезвычайно широко. Вообще давала широкий простор для деятельности сотрудникам ГПУ. Почему? Потому что обвинить в подготовке теракта или саботажа можно было в принципе любого противника советской власти. И очевидно, что в 20-30-х годах недостатков в противниках не было. Кто-то просто бурчал у себя на скамейке около подъезда, мол, большевики все делают неправильно, Троцкого затравили и так далее. Кто-то открыто выступал против методов партии. Больше того, в рядах большевиков еще происходили партийные обсуждения, слов не выбирали и оценки друг другу давали весьма и весьма нелицеприятные. Исходя из этих высказываний, каждому третьему или четвертому можно было при известном желании прилепить вот этот ярлык. А уж заподозрить, что ты потенциальный шпион и занимаешься саботажем, вообще легче легкого. Кстати, термин «враг народа» тогда использовался не только в СССР. В США он тоже был в ходу. Небезызвестный Аль Капоне, крупнейший из мафиози той эпохи, часто назывался американской печатью «врагом народа». Правда, в уголовное право термин не влился и зафиксирован не был, но из уст политиков и журналистов такое определение часто звучало. Тот же Аль Капоне получил срок за уклонение от уплаты налогов, а могли бы ему пришить шпионаж в пользу Советского Союза, подготовку пролетарской революции и что-то подобное. Словом, тогда, в 20-30-х годах, подобные стилистические изыски были в ходу не только у нас в тоталитарном кровавом мордоре, как сейчас говорят некоторые либеральные мыслители, но и в США, цитадели демократии и либерализма. То же самое было и в Европе. Например, во Франции в 1979 году убийца и налетчик Жак Мерин был объявлен врагом народа. Когда он попал в засаду вместе с любовницей, его даже не пытались взять живым, убили сразу, на месте. И ведь никто после этого не объявлял Францию рассадником тоталитаризма, страной, где жесточайше попираются права человека, где всем наплевать на демократию. Ничего подобного. Французы захотели, назвали человека врагом народа, и действовали строго в соответствии с этой формулировкой. Обратите внимание, это Европа, конец 20-го столетия. Что уж говорить про Америку 30-х годов или про СССР 20-х годов. Попробуйте вы назвать кого-нибудь врагом народа у нас в стране, вам сотни людей сразу скажут, что вы просто законченный чекист, сталинист и негодяй. И ваша попытка оправдаться, мол, никто не говорит, что это надо вводить в уголовный кодекс, все равно ни к чему не приведет. Франции можно, США можно, а нам нельзя. У нас, видите ли, генетическая память о 20-х годах. Итак, из Советского уголовного кодекса это понятие исчезнет в эпоху Никиты Сергеевича Хрущева. Но тот вообще был весьма и весьма, мягко говоря, своеобразным человеком. Когда Хрущев начал бороться со сталинизмом, то в силу своей малограмотности договорился до того, что именно Сталин придумал определение враг народа. Больше того, именно Сталин настоял на его внесении в Уголовный кодекс, и чуть ли не лично Сталин придумал и вписал в Уголовный кодекс 58-ю статью. Все это абсолютная ерунда. Как я уже отмечал, данная формулировка появилась в УК, когда страной руководил еще не Сталин, а Ленин. Его переписка с народным комиссаром юстиции распрекрасным образом известна. Она, кстати, никогда не была секретной, публиковалась в полном собрании сочинений вождя. Понятно, Никита Сергеевич Хрущев и чтение Ленина – это вещи несовместимые. Интересно другое. С тех пор прошли годы, десятки лет. А многие люди со слинным упорством из раза в раз пишут, как противный и вредный Сталин придумал формулировку «враг народа» и включил ее в уголовный кодекс, чтобы потом она использовалась на протяжении 30 лет. Миллионы людей по ней осудили, сотни тысяч расстреляли. Спрашивать за все надо со Сталина. Да, эти люди тем самым расписываются в собственной безграмотности. Меня умиляет другое. Уже давным-давно все известно, все объяснили и рассказали. Но почему-то эта информация не усваивается совершенно. Сталин придумал, Сталин виноват. Другая категория людей, наоборот, требует с маниакальным упорством вернуть эту формулировку в Уголовный кодекс, судить по ней оппозиционеров, чиновников, футболистов сборной России, вообще всех, кто не нравится. Опять-таки, следствию богатейшее поле для деятельности, и доносы снова можно начать писать друг на друга. Вспомним, кто написал 4 миллиона доносов в 1937-1938 годах, ведь не Сталин же их писал. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что если гипотетически допустить, эта формулировка снова всплывет в законе, будет ровно то же самое. С удовольствием будут писать доносы, сажать лагеря, расстреливать. Словом, история пойдет по второму кругу. Спасибо, что еще пока не звучат, по крайней мере, на широком общественном политическом поле, предложения лишать гражданства. Нет, в Твиттере мне каждый день пишут о том, что этого надо лишить гражданства, того надо выслать, этого надо сгноить на урановых рудниках. Это понятно. Такие анонимные мыслители в Твиттере – это не субъекты политики. Но здесь необходимо отметить целый ряд важных фактов. Первое. Негодование против действий подавляющего большинства российских оппозиционеров понятно и объясняется тоже очень просто. Они как минимум наговорили такого, что вызывает общественное презрение, это в лучшем случае. Дело даже не в том, что они не признают Крыма в составе России или считают, что в Донецке, Луганске живут не русские люди, это мелочи. Ругая историю страны, они приходят к выводу, что и страна-то не имеет права на существование. Просто надо понимать, что в нынешнем Уголовном кодексе РФ за подобного рода слова и действия никакой ответственности нет. Он тем и отличается от Уголовного кодекса 22 -го года. Общество в массе своей все еще искренне считает, что у нас осталось что-то похожее на 58-ю статью. Почему никто не в состоянии посмотреть, что написано в действующем Уголовном кодексе, для меня тайна великая? Казалось бы, в эпоху интернета это не очень сложно. Набрал в поисковике... Он тебе высветил кучу ссылок. Сиди, читай. Идем дальше. Лишить гражданство насильно, выкинуть кого-то пинком из страны – это нельзя, невозможно, запрещено нашей Конституцией. Мне могут возразить, мол, если оппозиция придет в власти, она вполне успешно Конституцию перепишет и вернет 58-ю статью именно в том объеме. В одной из соседней республики именно так и происходит сейчас. Такая логика достойна людей, которых во младенчестве уронили головой о бетонный пол. С их слов получается, что не нужно ждать начала кровавой вакханалии, чтобы ее избежать. Нужно самим ее устроить. Напоминаю, именно этой логикой руководствовались в 1917-18 годах. Итог я могу озвучить. 12 миллионов жизней наших граждан, потерянных в годы гражданской войны, убитых на фронтах, расстрелянных, повешенных, сожженных, умерших от тифа, от голода, покинувших страну и так далее, и тому подобное. Еще раз повторю, 12 миллионов человек. А некоторые все никак не могут угомониться. Им надо опять какую-нибудь кровавую драму развязать. Хотя бы посмотрели, что сейчас на Украине происходит. Как раз там сейчас этот сценарий реализуется, так сказать, в полном объеме. Мне уже не раз приходилось слышать, а почему у нас такой незубастый уголовный кодекс? Давайте его снова вернем на исходную. Я считаю, не нужно. Можно что-нибудь дополнить, ввести статью с наказанием за публично высказанное презрение по отношению к погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны, или в годы 90-е. Да, это можно сделать. А дальше что? В некоторых европейских странах есть статья за отрицание идеологических мифов, которые являются там цементирующими для общественного сознания. Только эта формулировка так размыта, что она проблему не решит. Судья скажут, что их неправильно поняли, и любой адвокат легко это докажет. Полагаю, так и будет. Многие наши историки и политологи высказываются настолько путанно, что сами зачастую себя не понимают. То есть проблемы эта законодательная мера не решит абсолютно. Будет еще одна неработающая статья в УК. И какой смысл? По методологии 58 статьи этот номер не проходит. А никакого другого опыта у нас нет. Вернее, он есть военно-полевые суды эпохи Столыпина. Смысл тот же. Суд не нужен, тройка собралась, три минуты на обсуждение вопроса, виновен и все, к стенке или на виселицу. Согласитесь, подобная практика не имеет ничего общего с нормальной цивилизованной жизнью. Если вам нравятся такие методы, вам прямая дорога на Украину. Там, у кого ствол, тот и судья. Остается вопрос, что делать? Мне его задают регулярно, по меньшей мере, несколько раз в день. Я всегда стараюсь объяснить, что человек, плюющий на могилы собственных предков, не заслуживает ни малейшего уважения. Давайте посмотрим на США. Если ты там однажды что-то такое сказал, то расплачиваться будешь всю жизнь. Даже без тюремной баланды ты просто станешь общественным изгоем. Руки никто не подаст. Если ты преподаватель вуза, тебя не возьмут на работу. Если ученый ты будешь остаток жизни рыдать, потому что никакого гранта уже не получишь. кукер с маслом. Если ты журналист, считай, что получил волчий билет. Ты сможешь работать только в собственном фейсбуке и утомишься банить людей, которые будут приходить и писать, как они тебя ненавидят. Нет, я не призываю тупо клонировать этот опыт, боже упаси. Я просто говорю, что можно делать все без 58-й статьи. Не лишать гражданства, не ставить к стенке всех подряд, Потому что единственное, что вы сделаете, это вы расплодите очередное поколение мучеников, узников совести и борцов с режимом. А какой коэффициент полезного действия при этом? Никакой. Равен нулю. У такого наказания, как решение гражданства, есть, конечно, одно неоспоримое преимущество. Его сложно обжаловать, это правда. Опять же, пометуя на шепот 20-го столетия, можно предположить, что не просто будет на первом этапе, потом технология усовершенствуется и станет вообще невозможно. Как представишь, так вздрогнешь. Отсюда следует простой вывод: рыдающий по формулировке враг народа в канонической версии 22 -го года, пусть лучше займутся созданием негативного общественного фона вокруг какого-нибудь оппозиционера. Только не надо забывать разницу между негативным фоном. И атмосфера ненависти вокруг врага народа, которого надо немедленно лишить гражданства и выгнать из страны. Словом, научиться нужно самому малому. Оставаться человеком в любой ситуации. Я понимаю, что это на самом деле не так легко. Опять же, наш опыт двадцатых тридцатых годов показывает, что мы готовы с гораздо большим упоением написать донос и отправить кого-нибудь к стенке, чем нормально цивилизованно выразить общественное презрение чтобы человек этот до конца своих дней жалел бы о собственной глупости, несдержанности и неуважении к обществу. Вот об этом стоит помнить при пламенных обсуждениях формулировки «враг народа». Почему я рассказываю об этом так долго и нудно? Да потому что этот вопрос мне задают с завидным постоянством. Вот только что мне в очередной раз написали, когда мы наконец-то начнем лишать гражданства. Отвечаю, надеюсь, что никогда.